44. Меры предосторожности Чато был таким, каким был, все держал в себе, работал, как никто другой, и еще он был упрямым. Именно это упрямство, из-за которого, о жить с ним было так непросто, перечить ему «упаси Господь!» помогло Чато наладить с нуля свое дело. При том, что поначалу у него было больше настырности, чем денег. Сперва он арендовал, а потом и купил заросший ежевикой участок земли в нижней части поселка рядом с рекой. Упрямство помогло ему сначала удержаться на плаву, а потом и двинуть фирму вперед. Да, черт побери, и двинуть весьма успешно. Но это же упрямство, по словам Битори, его и погубило. Она часто упрекала Чато, придя на кладбище. Мог бы ведь сегодня и живым быть, но нет. Тебе хотелось непременно на своем настоять. Мог бы заплатить им, ну или перевести свои чертовы грузовики куда-нибудь в другое место. Сам ведь сколько об этом толдычил, но так ничего и не сделал. Хотя знал, что я за тобой куда угодно поеду. Он приходил домой и ни слова не говорил про работу. Если Беттори спрашивала, как прошел день, сухо и уклончиво отвечал, что «хорошо», всегда одно и то же. А она никогда не могла в точности понять, что на самом деле значит «это хорошо», «плохо» или «нормально» или «действительно хорошо». Чтобы докопаться до его настроения, биттори смотрела мужу в лицо, отыскивая какие-нибудь верные приметы. Чат уморщился. «Ну, и что ты смотришь?» А Беттори, по выражению его лица, по блеску в глазах или по морщинам на лбу, старалась угадать, спокоен муж или чем-то озабочен. «Скажи, они давно перестали тебе угрожать?» «Довольно давно». «Думаешь, забыли про тебя?» «Не знаю и не хочу знать». Когда Нерея уехала в Сарагосу, Чато как будто бы стряхнул с себя часть своих страхов. Хотя кто знает, что он чувствовал на самом деле. «Этого человека, — говорила Биттори, даже похоронили вместо савана, завернув в его секреты. Но после того, как дочка уехала учиться подальше отсюда, — Он точно выглядел куда менее озабоченным. А Шавьер? Шавьер в поселке не жил, поэтому отец считал, что тому ничего не угрожает. До Мачато перестал даже мельком упоминать про историю с письмами. И надо добавить, что его бесило, когда Беттори снова заводила про них разговор. «Да уймись ты, черт тебя побери!» «Если я тебе ничего не говорю, так только потому, что нет ничего нового!» «Чато! Читито!» Беттори напоминала мужу об этом кстати и не кстати, и скорее с горечью, чем с любовью. «Вот ведь какое дело! Он остался совершенно один! Друзья-приятели, с ними Чато больше не знался, и они не знались с ним». Они отвернулись от него в тот же миг, как сам он ото всех отвернулся. Теперь Чато не ходил ни играть в карты в Погоэту, ни ужинать в гастрономическое общество. Как то раз по чистой случайности нос к носу столкнулся на улице с Хошаном. Они посмотрели друг другу в глаза. Хошан быстро и пугливо. Чато пристально, выжидательно, хотя и сам не знал, чего ждет. Наверное, какого-нибудь знака, жеста. Ахошиан, проходя мимо, просто поднял брови вместо приветствия, словно говорил «Знаешь, я бы остановился поболтать с тобой, но беда в том, что...» Чато убрал свой велосипед. Убрал навсегда. В один прекрасный день отнес в гараж, где велосипед до сих пор и висит под потолком на двух крюках с двумя цепями. Чато перестал платить взносы в клуб велотуризма, и никто ему об этом не напоминал. Не послали ему в конце сезона и приглашения, как прочим членам клуба, с датой и повесткой дня ежегодного собрания. Сертификат, диплом или, как это еще назвать, где отмечались пройденные этапы и заработанные очки, ему сунули в почтовый ящик, согнув пополам. Тот, кто сертификат принес, не удосужился даже нажать на кнопку звонка. Никто не пожелал вспомнить, что еще не так давно и на протяжении пяти лет Чато был президентом клуба. Ну и хрен с ними со всеми. По воскресеньям биттори которая прежде жаловалась, что в единственный день недели, который они могли бы провести вместе, муж уезжает с приятелями на велосипеде, Теперь должна была с утра и до вечера терпеть его дурное настроение. Всю свою жизнь Чато любил ходить на работу пешком, даже в дождь. В целом дорога занимала у него не больше четверти часа, на велосипеде того меньше. Но начиная с воскресенья, когда появилась первая надпись на стене, он передвигался только на своем стареньком «Рено-21». Как сам объяснял, чтобы никого не вынуждать отводить глаза или поспешно перебегать на другую сторону улицы. По субботам после обеда, что было делом для него совершенно новым, он сопровождал Биттории в Сан-Себастьян. Они ходили к Мессе, потом полдничали в том же кафе на проспекте Свободы, куда прежде Бетторий частенько наведывалась с Смирен, когда они еще были подругами. И выяснилось, что некоторые знакомые, которые перестали здороваться с ними в поселке, здесь от этого не уклонялись и даже останавливались на минутку перекинуться с Чато и его женой парой слов. Хороший выдался денек, а? Чато не забывал про меры предосторожности. Уж дураком-то он не был. Во-первых, никогда не парковал машину на улице. Битори, не вздумай! У него имелся собственный гараж, и все равно он каждый раз наклонялся и заглядывал под машину, прежде чем сесть за руль. Позднее ему пришло в голову огораживать Рено деревянными щитами, связывая их между собой веревками. Если кто-нибудь и проникнет в гараж, что трудно, и сдвинет щиты с места хотя бы на считанные миллиметры, хозяин сразу это заметит у себя на фирме чато застолбил за собой место на площадке для грузовиков за которым мог наблюдать из окна у гаража было только одно неудобство он находился за углом в соседнем доме и надо было пройти шагов сорок пятьдесят от гаража до подъезда на этом коротком отрезке его и убили в тот дождливый день но как говорила ему биттори усевшись на край могильной плиты да «Убили они тебя там, но запросто могли убить где угодно, потому что эти, если уж наметят кого в жертву, не уймутся, пока не подловят». Поначалу он замазывал большой кистью надписи, которые появлялись на воротах его гаража, специально купил банку белой краски, но это не помогало. На следующий день надпись снова там красовалась — «Чато-фашист! Угнетатель! Это! Убей его!» И все в том же духе. Он перестал обращать на надписи внимание. А еще на его дверь справляли нужду, и дверь сильно воняла мочой. Как-то раз он прочел в газете, что самая легкая добыча для террористов — люди с устоявшимися привычками. Легкая добыча. И в течение нескольких месяцев он не выходил из дому в одно и то же время два дня подряд. Кроме того, менял маршрут. Возвращался домой обедать в час или в половине второго. Иногда обедал в конторе тем, что приготовила ему с собой Беттори. Вечером заканчивал работу в девять, половине десятого. А то и в десять, как получалось». Такой нечеткий распорядок дня выводил Чато из себя, ведь он любил хвалиться, что все у него расписано по минутам, и по нему самому можно часы проверять. Но потом он отправил дочку подальше от поселка, в Сарагосу. И тогда же негодяя, старавшиеся сделать ему жизнь невыносимой, почему-то вдруг ослабили нажим, а Чато вернулся к всегдашним своим привычкам — И только когда это кого-то убивало, и биттори начинала зудеть над ухом, он опять на какое-то время ужесточал меры безопасности. А еще он частенько делал следующее. Отодвигал чуть-чуть жалюзи на кухонном окне или штору на балконной двери, чтобы незаметно изучить улицу. Бросал наружу внимательный взгляд, но старался, чтобы биттори этого не заметила потому что она сердилась. На что именно? Ей казалось, будто своими пальцами он пачкает ей штору и желюзи Годы спустя на кладбище. Эти люди ведь не торчали перед нашим подъездом. Разве тебе не приходило в голову, что следить за тобой мог и кто-то из соседей? Кто-то тоже отодвигал штору у себя в квартире, чтобы запомнить, когда ты уходишь из дому и когда возвращаешься. Потом передавал сведения террористам. Небось, такая же свинья, как и ты. Тоже не мыл руки, прежде чем сесть за стол. Вернее, ни до того, ни после. И, разумеется, это кто-то из знакомых, и если уж говорить на чистоту, кто-то из тех, кому мы оказали какую-нибудь услугу.